как говорила Эдит. Эндерс стал священником. После войны он произнес несколько проповедей, которые я считаю незабываемыми. Если я повторю слова Эндерса, они прозвучат не так, как звучали в его устах. А что он делает теперь? Они засунули его в какую-то дыру в деревню, которая стоит даже не на железной дороге, и там он произносит свои проповеди, не обращая внимания на то, что его слушают только крестьяне да ребятишки. Нельзя сказать, чтобы они его ненавидели, просто они говорят с ним на разных языках, хотя по-своему почитают как милого дуралея. Не знаю, уверяет ли он их впрямь, что все люди — братья, Они в этом разбираются лучше и, вероятно, втайне думают, а может быть, он все-таки коммунист? Иных мыслей у них не возникает. Число штампов еще уменьшилось, Шрелла. Никому не пришло бы в голову называть твоего отца коммунистом, даже дураку Нетлингеру. А сегодня они не нашли бы для него никакого другого определения. Эндерс хочет пасти овец а вместо этого ему подсовывают баранов. Он попал под подозрение, потому что слишком часто избирал темой своих проповедей на горную проповедь. Быть может, в один прекрасный день заявят, что этот кусок Евангелия — позднейшая вставка, и вообще вычеркнут его. — Давай съездим к Эндерсу, Шерелла. Нагорная проповедь. Один из особо важных эпизодов в Новом Завете. Евангелие от Матфея. Главы 5 и 7. Речь Христа, произнесенная к собравшимся на непоименованной горе в Галилее, содержит основополагающие нравственные постулаты его учения, определяющие главные пути нравственного совершенствования человека — любовь к ближнему, отказ от богатства, власти — от погони за мирскими благами и так далее. Хотя, возвращаясь обратно на вечернем автобусе к станции, мы обнаружим, что из встречи с ним почерпнули больше отчаяния, нежели утешения. Люди в этой деревне кажутся мне более далекими, нежели жители Луны. Съездим к Эндерсу, проявим к нему сострадание — Арестантов надо посещать. — А почему ты, собственно, вспомнил о Бендерсе? Я подумал, с кем бы мне хотелось увидеться на родине. Не забывай, что мне пришлось исчезнуть в те времена, когда я был еще школьником. Но я боюсь встреч с тех пор, как повидал сестру Ферди. — Ты видел сестру Ферди? — Она приобрела киоск на конечной остановке одиннадцатого номера. — Ты там ни разу не был? — Нет, я боялся, что Груфельштрассе покажется мне чужой. Она и мне показалась чужой, самой чужой улицей на свете. Не ходи туда, Роберт. — А что, тришлеры действительно погибли? — Да, — сказал Роберт. — И Алоис тоже погиб. Они пошли ко дну вместе с Анной и Катариной. — Перед этим Тришлеров выселили из гавани. Когда выстроили новый мост, им пришлось оттуда убраться. Квартирка, которую они сняли в городе, оказалась не по ним. Старики не могли жить без реки и без лодок. Алоис решил отвезти их на Анне к Торине, к своим друзьям в Голландию, но судно попало под бомбежку. Алоис бросился вниз за родителями, однако было уже поздно. Вода хлынула с палубы в трюм. Никому из них не удалось спастись. Очень долгое время я не мог напасть на их след. — А где ты все это узнал? — В якоре. Я ходил туда каждый день и расспрашивал моряков о тришлерах, пока не нашел человека, который знал о несчастье с Анной Катариной. Шрелла задернул портьеру. Подошел к столу и погасил в пепельнице сигарету. Роберт следовал за ним. — Я думаю, — сказал он, — нам пора подняться...